Глава 416. Беззащитная. Вернувшись обратно к алтарю, Ворон не мог перестать думать о башне и возможностях, что та могла подарить. Но взглянув на так и не пришедшую в себя роль, вздохнул и пробормотал: "К сожалению, слишком много всего требует моего внимания". Бременная жена, поднятие уровня, незавершённое задание, укрепление домороны и, конечно же, поиск способа избавиться от стража. Время шло медленно, и когда четвёртый час ожидания подходил к концу, парень стал серьёзно задумываться о том, что, возможно, зря так рано покинул башню. Эта мысль, конечно же, была глупой, но разбойнику слишком хотелось узнать, что находилось по ту сторону её врат. Что же касаемо системного магазина, тот не сильно привлёк его внимание, так как сравнив имеющиеся там предметы с теми, что он видел в пространственном, Уилл мог с уверенностью сказать, насколько сильно те уступали им. Правда, всё же посты об охоте за монстрами с кровавыми кристаллами его заинтересовали, а точнее сообщения, что получали игроки при попытке использовать навыки. Как раз, когда парень думал о том, что такими темпами человечество может оказаться неподготовленным к будущим сражениям, ему на почту пришло сообщение от Коши. Присланное видео, длящиеся секунд десять, и идущие ниже поясняющие слова, заставили его пересмотреть свои пессимистические прогнозы, а также разожгли в нем дух соперничества. Молли, Джейк, Лили, они слишком быстро учатся. Эта мысль не давала ему покоя, но все же Ворон мог думать объективно. Чем сильнее становились его друзья, тем лучше. Впереди их ждет неизвестность, и ему нужны были верные люди, способные дать отпор и защитить себя в случае серьезной угрозы. Наверное, стоит задуматься о создании своего клана. Помня о множестве различных организаций, группировок, кланов и семей, Уилл пытался играть на опережение, так как понятия не имел о том, когда именно закончится игра». Вновь, посмотрев на Роуль, пламя которой уже погасло и которую из-за этого пришлось прикрыть завалявшимся в инвентаре плащом, разбойник, подумав о её пробуждении, достал бинокль, желая увидеть произошедшие изменения. Насколько же сильнее она стала? Что же за... увиденное заставило парня усомниться в своём зрении, но факт оставался фактом, и это повергло его в настоящий шок. Имя Роул Кров, потомок Баролдага. Ранг «Герой», уровень 1, здоровье 2560 из 10 тысяч. Изначально он думал, что та должна была стать сильнее, чем раньше. Но реальность оказалась жестокой. Пусть эволюция Роули совершила колоссальный скачок, потенциально сделав ее одной из самых могущественных персон, но все это будет лишь в будущем, и сейчас ее мог убить практически любой желающий. «Это очень плохо». Изначально Ворон хотел дождаться, когда та очнется, но сейчас ситуация кардинально изменилась. И если они будут продолжать ждать здесь, то... Грохот. Внезапный звук взрыва и, послышавшийся следом за этим треск, тут же привлекли внимание парня. И, обнаружив источник шума, Ворон мгновенно подскочил, активируя стелс, и одновременно с этим услышал системное уведомление. Внимание, вам предложено новое задание без ценжежей. Ранг скрыт. Описание: Судьба странная штука. Её пути всегда переплетены так, что не угадаешь, было ли вам суждено стать тем, кем вы стали, или же всё это плоды лишь ваших собственных усилий. Так или иначе, вы оказались в этой точке, и от ваших дальнейших действий зависит жизнь потомка одного из героев. «Защитите, Роуль Кроу. Награды. Поднятие отношения с Роуль до уровня восхищения. Плюс 20 тысяч очков влияния. Принять? Да? Нет?» «Найдите ее! Она точно где-то здесь!» Крик одного из мужчин резко оборвался, когда его взгляд упал на зашевелившуюся кучу костей. «Атакуй!» Разглядывая в бинокль входящих в пещеру людей, разбойник принял задание и мысленно отдал команду своему монстру. А рык костяной твари разом приковал к себе внимание непрошенных гостей. Хоть Ворон и не мог пока видеть характеристики существ, чтобы подчинил с помощью кристалла императора, парень не сомневался, что Харсес обладает действительно впечатляющими навыками и атрибутами. Мужчина, находившийся среди солдат и выкрикивающий приказы, был ранен, выглядел очень удивлённым и озлобленным. Из-за широко раскрытой раны на плече, которая пусть и очень медленно, но все же затягивалась, казалось, что его правая рука вот-вот отвалится, а сам он вот-вот потеряет сознание. Уилл не был уверен в своих рассуждениях, но по одеждам этого человека, некой схожестью с императором, а также по брошенным вскользь с Недом словам, все же мог предположить, что раненый и есть брат Ристерха Кроу. Тот, кто сговорился с культом, обменял жизнь императора и его дочери на трон. И проверка подтвердила его мысли. Имя Леори Кроу, ранг граф, уровень 240-й, здоровье 341 060 из 850 тысяч. «Это будет сложно!» Ворон понимал, что брат императора, как и сам Ристарх, не могут быть обычными людьми, иначе переворот во власти произошел бы гораздо раньше. Но сейчас тот был сильно ранен, и это казалось хорошей возможностью. Благодаря тому, что ворон заранее положил роль в непросматриваемом от входа в пещеру месте, пришедшие не смогли бы сразу заметить ее, да и Хорсес не был существом, которое можно просто проигнорировать, поэтому он надеялся, что у него останется достаточно времени, чтобы разобраться с возникшей проблемой, не подвергая жизнь девушке опасности. Надеюсь, что ее случайно не зацепит. Он был готов помолиться кому угодно, лишь бы все не закончилось настолько глупо. За прошедшие 10 секунд Харсес уже успел забрать жизнь одного из членов культа, попавшего под тяжёлый удар лапой. А пятеро из ворвавшихся в зал лежали на земле, истекая кровью после применённого монстром навыка. Благодаря неожиданности, а также тому факту, что эти люди не успели восстановиться после прошедшей битвы, преимущество оказалось на стороне Ворона. Но противники имели достаточно высокие уровни и большой опыт сражений, поэтому их потери и были минимизированы. До этого безмолвная пещера огласилась звуками сражений и криками, и постепенно, обменивая одну жизнь за другой, враги смогли подвести здоровье костяной твари к порогу в 30%. Но именно в этот момент вмешался разбойник, появившийся среди них, вновь переворачивая ситуацию. Его клинок и кинжал мелькали в руках, активируя навык за навыком, и вскоре от 25 человек осталось лишь 9. Помимо брата короля, живыми остались 5 гвардейцев и трое членов культа. Один из культистов носил маску монстра, поэтому парень постарался в первую очередь избавиться от него. Уходя в тени или скрываясь в невидимости, а также используя зелья, свитки и навыки с быстрым откатом, разбойник в конце концов смог уловить момент и под прикрытием очередной атаки Харсеса воткнуть кинжал в шею лидера культа. Когда это произошло, перед ним выскочили сообщения, которые, как искренне думал Уилл, слишком запоздали, учитывая его долгое знакомство с культом. Предупреждение. После множества встреч с культом Люамиолы и постоянного вмешательства в их планы лидеры принимают меры. Вы занесены в чёрный список культа. За вашу голову назначена высокая награда. Увидев, как их лидера убили, прислужники культа тут же сконцентрировали свое внимание и ненависть на вороне, совершив тем самым большую ошибку. Оставлять за спиной монстра калибра Харсеса все равно, что просить кого-то добровольно воткнуть вам меч в голову. Мгновение, и кончик хвоста огромной твари рассыпался на длинные костяные шипы. которые с большой скоростью устремились к ним. И, проткнув их тела насквозь, не останавливаясь, понеслись дальше, пока не впились в одну из каменных колонн, буквально распяв культистов. Ого, разбойник не помнил у своего подчинённого такого навыка, но это было эффектно. Правда, из-за того, что это были кости Харсеса, его здоровье, соответственно, просело ещё больше, остановившись на 27%. Демонический король, так это ты мешаешь нам. Леорик наконец-то понял, кто им противостоит, и на его лице отобразилась ярость. "Где она?" Мужчина быстро понял, кто причастен к исчезновению Роль и смерти Неда, но вместо ответа в его сторону понесло воздушный нож. А следом парень, продолжая игнорировать врага, щёкнул пальцами. Но вместо ожидаемого оглушения тот лишь фыркнул и быстрым движением выставил целую руку перед лицом, отражая достигший его к этому моменту иллюзорный кинжал. эффект щелчка пальцев был полностью нивелирован. Если бы разбойник не успел ранее оценить своего противника, он был бы поражён. Но этого следовало ожидать. Его текущие действия были лишь проверкой. Копия молнии. Его фигура исчезла, мгновенно переместившись к Леорику, и кинжал тут же запархал, целясь в самое сердце врага. Пять ударов подряд, произведенных сердечным кинжалом, были угрозой для большинства врагов, но даже такая мощная атака смогла нанести лишь около 20 тысяч урона. Но это была не самая плохая новость. В отличие от Риса, который при использовании этого навыка смог пошевелить мускулами лица и зрачками, Леорик пытался отклониться от удара своим телом, и если бы его уровень был еще выше, возможно, ему бы это удалось. «Мне нужно срочно повысить силу навыков или найти более мощные». Уилл вернулся в исходную точку и, крепко держа клинок и кинжал, приготовился к одной из самых сложных битв со времен сражения с Фарисом.